Глава вторая Чуть не в каждой галерее Есть картина, где герой Порываясь в бой скорее Поднял меч над головой Генрих Гейне Кони любят, когда человек их купает Зато плавать не ахти гораздо. Конечно, при нужде конная дружина реку пересечет, особенно если известны броды. А вот когда река очень широкая, или если это не река даже, а море, тут и самый дорогой и выносливый жеребец не сгодится. Попадет ему вода в уши, и все. Дальше пешком иди, к сам, конечно, выплывешь. Но в воде, кроме рыб,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 Не водятся они ни в реках, ни в озерах Без них жителей хватает И несчастье тоже Жихарь даже дыхание где-то потерял Глядя на чудо, вышедшее из озера Хорошо еще, что не было с ним в товарищах Сочиняй хана Степники любят лошадей до да беспамятства И певец непременно окочурился бы от восхищения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 Это где? Еле собрал слова Жихарь. Кости выиграл, потупился Мутила. После твоих рук кости совсем стали счастливые. Что ж ты думал, мы дурнее вас живем? У нас тоже свои ярмарки есть и прочие. Он меня к себе не подпустит, усомнился богатый. На!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 И человек, и водяник прикованы бывают к месту жительства. Поэтому они равно завидуют цыганской свободе. Живет же хоть кто-то на свете по вольной волюшки. Цепи он потихоньку перегрыз и снова теперь по лошадиной части подвязается. Но стрибок ему в помощь, великодушно разрешил князь. Только как же мы его обманем? Когда он сам всех обманывает Ты главное уздечку снять не забудь Жихарь вспомнил, как коварный цыган Увел у них с Яртуром коней на полном скаку И ожесточился Так ему Маре и надо будет Все равно ж только к вечеру поспеем, сказал он Да маленько пораньше, ответил Мутила. Без седла удержишься?